Глава 14. У каждого своя цель Героям нашим удалось выбраться из логова трехголового чудища. Змей Горыныч остался с зеркальцем развлекаться, а Иван отошел на несколько шагов от пещеры и сразу своим подарком занялся. Начал трясти его и вертеть в руках. «Давай, давай!» — подгонял его нетерпеливый волк. «Что ж ты копаешься? Открывай!» Сейчас, пробормотал Иван, разглядывая донышко шкатулки. Вдруг донышко откинулось, и на снег выпал свернутый пергамент. Иван поднял сверток, развернул и прочитал по слогам. Инструкция. То, не знаю, что. Вот, довольно протянул волк, отобрал шкатулку и тоже стал ее изучать нюхать и на зуб, пробовать. Может, стать тем, чем захочешь. Продолжал читать Иван. «Любым предметом, явлением или понятием по вашему желанию. Или выполнить то, что нужно, но только один раз. Произведено тем, не знаю кем. Не рекомендуется употреблять туда, не знаю куда. Не давать в руки тому, не знаем кому, младше семи лет». «Класс!» — Волк вернул шкатулку Ивану. «Вперед? В смысле, назад? В смысле, домой?» «Да, самое время было...» возвращаться. Неизвестно еще, как далеко их от тридевятого царства занесло. А дома уже ночь была. И все уже спали. И те, кто ждал возвращения Ивана, и те, кто не ждал. Не спал только вредный министр. Вместе с тенью они задумали именно сегодня у царя забрать тайный ключ. Для этого министр залез в открытое окно царской опочивальни. Тень следовала за ним по пятам. Самое время сказать, следовала тенью, а ведь именно тенью она и была. На цыпочках министр прокрался к кровати, на которой спал царь, и засунул руку под подушку. Царь не пошевелился. Министр вытащил ключ, показал тени, так и внуло. Министр, крадучись, пошел к окну, и вдруг... бздинг. Оказалось, что ключ за цепочку крепился к руке царя. Министр с ключом шел, а цепочка натягивалась. Вот рука из-под одеяла, высунулась. Министр дернул посильнее, но цепочка держалась крепко. Потряс, царская рука замахала в воздухе. Вот ведь не задача. Министр тянул, тянул цепь. А она все не поддавалась и не поддавалась. Тогда он попробовал ее перегрызть зубом. Ага! Звено разошлось, и ключ выпал из рук министра. «Бздыньк!» — царь открыл глаза. «Ты чего здесь делаешь?» — спросил он, увидев министра. «Снюсь тебе, царь-батюшка!» — тут же нашелся хитрец. «Не надо!» — отмахнулся от него царь. «Ты мне еще днем надоел. Иди снизить к казначею». «Слушаюсь!» — поклонился министр, подхватил ключ и выпал в окно. Царь зевнул. «Приснеется же такое!» — пробормотал он. и снова улегся в кровать. И даже не заметил, что ключа у него под подушкой больше нет. А был этот ключ в кулаке у министра. Вместе с тенью он бежал по лестницам и коридорам дворца в подвал, к тяжелой, почерневшей от времени двери. Тень нырнула сквозь нее. Министр рванул следом, но его перекрытие не пустило. Тень вернулась и напомнила сухо «Ключ!» Министр кивнул, вставил ключ в замочную скважину и повернул. Защелкали скрытые механизмы, зазвенела сигнализация. Дверь медленно открылась, и министр осторожно вошел в тайную комнату. Она была пуста, только по центру возвышался пьедестал, а на нем сомбреро. Это такая шляпа с очень-очень широкими полями. — Как? И все? растерялся министр и разочарованно фыркнул. Он ожидал увидеть золото-серебро, сундуки с драгоценностями, а тут только странный головной убор. Но тень была другого мнения. С благоговейным выражением на лице она рассматривала шляпу. «О, так вот ты какая!» Тень приказала. «Надевай быстрее!» И так посмотрела на министра, что тот вздрогнул и послушно кинулся к пьедесталу. Снял шляпу и осторожно нахлобучил ее на себя. И... исчез. «На меня, бестолковый!» — рявкнула тень. Самбрера сдвинулась, возвращая министра обратно. Тот подхватил головной убор и надел на лысую макушку тени. Но шляпа упала на пол, пройдя сквозь бесплотный призрак. «Нужна луна!» — догадалась тень. Они с министром бросились на улицу. Облака разошлись, открывая полный диск вечного спутника Земли. Тень выпятила грудь. Министр привстал на цыпочки и водрузил на темную призрачную голову шляпу. Шляпа больше не падала, потому что тень стала материальной. Министр, не веря своим глазам, потрогал тень рукой. «Как настоящий человек!» Тень злобно расхохоталась, и министру стало не по себе. Он попятился». Но далеко убежать ему не удалось. Тень вдохнула, втягивая в себя его физическую сущность. От министра остался только его контур, а вернее тень. Бесплотная, беззащитная. «Опа!» — ухмыльнулось злобное создание в самбрера на голове. И обернулось министром. «Ха-ха-ха!» Злой дух приковал. «Какая же мощь скопилась у него в руках! Какое силища!» как много он сейчас наворотит. «Ах ты, изменник!» — раздался крик из окна на втором этаже, и на голову тени прилетел домашний тапочек. «Ты как посмел!» Из окна высунулся царь. Погрозив кулаком обидчику, он бросился на улицу. Но стоило государю подбежать к тени, как-то вдохнула в себя его сущность, став еще больше, а самого царя превратив в контур отражения. «Опа!» — выпятила грудь тень. Царь сжал кулаки. «Вот он сейчас этому захватчику покажет, как нападаст!» Но все его удары проходили теперь через злодея. Новоявленный тиран дунул, и беспомощный царь отлетел к болтающемуся неподалеку министру. Тот только пожал плечами. «Вот так как-то неловко получилось, и ничего не поделаешь».